Исполняющий обязанности директора». Комната насквозь пропитала запахом табака. Рабочий день едва начался, а в пепельнице уже лежало десятка курков. Очередная папироса дымилась на спичечном коробке. Пожилая женщина с землистым лицом заядлой курильщицы смущенно замялась. «Прошу извинить меня, товарищ следователь». — сказала она низким голосом, — но без разрешения исполняющего обязанности директора Колчина или главного инженера Рауха мне запрещено показывать подобные документы. — Ладно, — скрипя сердце, — согласился Вершинин, — соедините меня с Колчином. Женщина подняла трубку внутренней связи и набрала трехзначный номер. Колчин ответил не сразу. Вместе с резким «да» мембрана донесла из кабинета неясный шум мужских голосов. Земена обеспокоит Владимир Кузьмич. У меня находится старший следователь прокуратуры Вершинин, он желает поговорить с вами. Колчин помолчал. Шум в его кабинете затих. Вершинин представил себе, как насторожились присутствующие, разом прекратив спор, когда услышали слово «следователь», как вздрогнул от неожиданности человек, которого он ищет. Почему-то подумал что тот должен находиться в этот момент у Колчина. Ответа — Вячеслав не расслышал, Зимина плотно прижала телефонную трубку к уху, от усилий у нее побелели костяшки пальцев. — Колчин извиняется, — виноватым голосом передала она. — У него сейчас идет совещание, и он просит вас подойти к нему минут через десять, и он примет вас. Через десять минут Вершинин вошел в приемную. На встречу ему поднялся мужчина в дымчатых очках. — Товарищ Колчин с ее минуты освободится, — сказал он. — Хорошо. Я пока выйду в коридор и покурю там. — Зачем же? курить здесь, вот, пепельница? У нас ведь начальство курящее. Однако Вершинин решил курить в коридоре. У лестничного пролета спиной к нему стояли двое мужчин и возбужденно разговаривали. — Все равно пойду, Макарыч. — Пусть скажет, да или нет, хватит нервы мне трепать. Горячился один из них лет тридцати в крохотной спортивной шапочке, прилипшей на голове. Пусть или оформляет на раз предложение, или отказывает. Дальше я терпеть не буду, обжалую в Ваир или через суд. — Зря время теряешь, — небрежно заявил другой в черном замусоленном халате, жевавший штук потухшие папиросы. — Дуй прямо по инстанциям, здесь решать бесполезно, — он показал в сторону приемной. — Даже если он сейчас тебе ману небесную наобещает... — Почему? — удивился тот. — А потому... Знаю я его хорошо, изучил. Обещает одно, а сделает другое. — Да ну! — недоверчиво переспросил парень в спортивной шапочке. — Я слышал, Колчин он хороший, хороший, когда спит зубами к стенке. Запальчиво выкрикнул другой. — Я тоже раньше не верил, теперь сам убедился. Из приемной в коридор гуськом потянули запаренные люди. Они с любопытством косились на вершинина, докуривавшего сигарету. На пороге появился крепко сбитый мужчина с тугой волной седых волос, резко контрастирующих с молодым лицом. Из-за его плеча выглядывал человек в дымчатых очках. Он едва заметно указал на Вершинина, и мужчина направился к нему. Вячеслав догадался, что это Колчин. — Прошу извинить! — неожиданно тонким голосом сказал он, знаком приглашая зайти в приемную. — Дела, дела, знаете ли, дела. В приемной вершине направился сразу к двери с табличкой «Колчин ВК». «Не сюда!» Остановил его тот и открыл противоположную, ведущую в кабинет Кулишова. «Я временно нахожусь здесь, пока директор болеет тут, селектор и прочее», — поспешно пояснил он, заметив удивление гостя. Однако в кабинете заместитель директора уселся во вращающееся кресло уверенно, по-хозяйски поправив небрежным жестом миниатюрный микрофон. Колчин обладал респектабельной внешностью. Это впечатление несколько портилось, когда он поворачивался в профиль. Нижняя челюсть заметно выдавалась вперед, а постоянно сложенные трубочкой губы создавали впечатление, будто он вот-вот пошлет воздушный поцелуй. Вершинин с любопытством присматривался к человеку, и, известному ему заочно по скупым рассказам охочего, услышанному в коридоре разговору рабочих. — Я к вам на секунду. — деловито сказал он. — Мне надо ознакомиться с рядом документов. Дайте указание начальнику отдела кадров. — Если не секрет, скажите, в связи с чем нужны вам наши документы? — со слащавой улыбочкой спросил Колчин. — В связи с расследованием уголовного дела о клевете на директора завода Кулешова. — Наша уважаемая прокуратура занимается и такими делами? — тонко ухмыльнулся тот. Вершинин понял, что, по сути дела, вопрос прозвучал бы приблизительно так. Прокуратуре, по-видимому, нечего делать, если она решила заниматься такими вопросами. Однако он пропустил насмешку мимо ушей и сухо ответил «Да, и такими». «Похвально, похвально. Интересы каждого человека у нас охраняются законом». Вячеслав промолчал. «А ведь комиссии тут всяческие были, сверху разбирались, у вас нет к ним доверия. Мы проверяем и достоверность выводов комиссии». Вершинин сообразил, что Колчин под любым предлогом пытается выведать у него хоть что-нибудь, и потому отвечал коротко и односложно. — Ваша правда, товарищ Вершинин? — Я вдруг легко согласился Колчин. — Конечно, конечно, надо проверять. Прокуратура есть прокуратура, высший орган надзора. И по делам. Столько развелось писак этих, деваться некуда. Пишут и пишут. Совсем записали мужика. А в чем он виноват? Да ни в чем. Ну, разве ерунда какая-нибудь? они пишут и пишут, до каких инстанций дошли и до каких еще дойдут. Разве так просто они успокоятся? Вячеслав сидел с каменным лицом, сделав вид, что не понял намека. С Ефремовой-то у него некрасивая история получается. Все считают, что она любовница Игоря Арсеньевича. Но да кто из нас без безгрешен? Плутовато подмигнул он вершинину но, наткнувшись на его холодный взгляд, сразу перешел на серьезный тон. — Какие документы вам нужны? — Отчеты о производственной деятельности завода за пять лет. — Финансовые документы, в части расходования, премиального фонда, личные дела отдельных сотрудников и все, что понадобится по ходу проверки. Я дам указание Зиминой. — Благодарю. Вершинин встал и направился к выходу. «Странный разговор у нас получился», — размышлял Вершинин по дороге в отдел кадров. Оба остались недовольны друг другом. Ясно, как дважды-два Колчин чувствует себя директором. Стремление вполне понятное, но преждевременно залезать в чужой кабинет. Он даже не скрывает отношения ко мне, а слегка прикрытые угрозы. Анонимщики дойдут до самых высоких инстанций. Велико же его желание сесть в директорское кресло. Наверное, и Зиминой после моего ухода дал указание показывать не все документы. Все равно заставлю. И хорошо, что я не сказал ему о пишущей машинке. Главной целью сегодняшнего посещения завода у Вершинина было найти пишущую машинку, на которой печатались анонимки или хотя бы ее следы. Среди кипа документов, которые ему предстояло просмотреть, он рассчитывал отыскать текст с характерными особенностями букв Р и К. «Постарайтесь не афишировать моего присутствия», — попросил он Зимину, направляя ее за личными делами работников завода управления. Пока она ходила, Вершинин достал письмо, которое принесла ему Кулешова, и внимательно присмотрелся к особенностям почерка, чтобы не пропустить похожий. Долго изучал он груду бумаг, но так и не наткнулся на нужный текст. Не встретил и почерка, похожего на рукописный текст анонимки. «Личные дела можно забрать», — Поинтересовалась Зимина, когда Вершинин отложил их. Да, пожалуй. Со вздохом согласился он и сложил их в ровную стопку. Личные дела, — задумчиво сказала Зимина, разгоняя облачко дыма над своим столом. Чего они стоят? Чистая формальность — родился, женился, работал там, работал здесь. Личные дела не дают подлинного представления о человеке. Все приблизительно одинаково. Посмотришь их по листа, ишь полный порядок и только. А вот когда начнет работать, выясняется, что это за человек. И пьяницы попадаются, и лодыри, а характеристики, например, луч света в темном царстве. Вершинин с интересом. Ее слова во многом совпадали с его собственными мыслями. Он воспринимал, как самую большую несправедливость, когда ничтожество, а то и просто дурак преуспевает в жизни, обладая одними лишь безупречными анкетными данными. Случай, что потом... — Позвольте, — скажут те, кто ему покровительствовал, — чистейшая биография, кристальный человек. — Да, к сожалению, приходится пока довольствоваться тем, что есть, — согласился Зиминой Вершинин. — Но нас это не страшит, следствие все поставит на свои места. Мы, наверное, слова не воспринимаем. Проверка, проверка. Еще раз проверка. Конечно, теперь она становится более затруднительной. Мне показалось, вы сильно разочарованы. — Как сказать, — устало ответил Вячеслав, раздумывая, стоит ли быть откровенным с Зиминой. — Меня ведь каждый, пусть даже не подтвердившаяся версии, приближает к успеху. — Не всегда. И следствие иногда заходит в тупик. Вершинин промолчал. Зимина располагала к себе. Она производила впечатление человека честного и неболтливого. Послушайте, Зинаида Дмитриевна, — решился он, — вы верно уловили мое состояние. Я действительно разочарован. Взгляните, пожалуйста. Он подошел к столу Зиминой и разложил перед ней фотокопии анонимных писем. Вам знаком этот шрифт? Зимина внимательно рассматривала каждый фотоснимок, почти поднося его к близоруким глазам, потом подумала и отрицательно покачала головой. Трудно сказать, тут сняты отдельные фрагменты текста, а желательно увидеть подлинный, тогда можно говорить определённей. Поколебавшись секунду, Вячеслав извлек из портфеля подлинник одного из писем и передал зименой. Только прошу молчать. Она кивнула и углубилась в чтение. — Шрифт мне явно знаком, — заявила Зинаида Дмитриевна, подумав. — Вот это... — Двойное изображение буквы К. Я могу поклясться, что прежде его видела, но где и когда? — Припомните, ради бога, припомните, Зинаида Дмитриевна. Откуда она вышла, эта бумага? Из какого отдела? — Рада бы. Наверное, эта машинка давно не придели. Шрифт в какие-то времена промелькнул передо мной, но когда? — Я просмотрел документы, выходившие за последние пять лет из сыхов и отделов завода, но подобного шрифта не встретил. — Давайте посмотрим в архиве еще за пять лет. Можно за десять. Я ведь работаю на заводе давно. — А вдруг впадете в немилость у начальства? Или угодите под огонь так называемых доброжелателей? — полюбопытствовал Вершинин. — Пусть. От Колчина я разрешение получила, да и мне скоро на пенсию. А потом что нового могут на меня еще написать? — Разве писали? — Да. Насчет моего морального облика... Сына, мол, на фронте при желании, известно от кого, и другое в том же духе. Ну да ладно, честно говоря, мне хочется помочь вам и Кулешову. Другого такого директора трудно найти. Она повела его в архив. Им пришлось перелопатить много бумаги. Прежде чем листая очередную разлохмаченную папку, зимена в раздумье сказала, взгляните, кажется, похоже. С треском так что лопнули полуистлевшие суровые нитки, Вершинин раскрыл папку и принялся изучать выцветшие строчки. Документ был восьмилетней давности и содержал сведения о работе производственно-технического отдела. Шрифты пишущих машинок оказались удивительно схожими, но имелись и различия в тексте документа. Буква «Р», например, дефекта не имела, а «К» давала двойное изображение, как в анонимках. Машинка тогда была по новей, — пояснила Зимина и подала Вершинину еще одну папку с документами, отпечатанными аналогичным шрифтом. — Прошло восемь лет. Удивительно, что на ней еще печатают. — Правильно, — подумал Вячеслав. — За такое время шрифт мог измениться куда больше. Сейчас только криминалистическая экспертиза установит, на одной и той ли же машинке выполнены оба текста. — Теперь и остается отыскать ее, — заметил он. — Да, задача трудная, — отозвала Азинаида Дмитриевна. — Ведь последний документ напечатан на этой машинке лет восемь назад. — Я облегчит то, что судьба каждого множительного механизма, в том числе и машинки, предопределена. Став непригодной, она подлежит списанию и уничтожению, следовательно, надо найти акт и двигаться от него. — Спасибо вам за помощь и совет. — Именно таким путем я и пойду. Рад, что не обманулся в вас, — добавил он искренне. — Не понравилось с первого взгляда? — Бывает. — Но мне кажется, что наш разговор стоит продолжить. Вы могли бы получить от меня более ценную информацию. — Например? — Например, о людях, написавших анонимки на директора. — От вас? — удивился Вершинин. — Ну, знаете, с таким вопросом я боюсь обращаться к работникам завода. Игорь Арсеньевича в Филетоне критиковали не совсем справедливо. По существу в своих подозрениях он не ошибся, а способ, которым действовал, за это ему и досталось. — Вы хотите сказать? — изумленно возрился на нее Вячеслав. — Старенький главбух в сатиновых нарукавниках. — Причем тут бух? — отмахнулась она. — в полтора года на пенсии. — Я говорю о бухгалтерии вообще... И в частности о заместителе главного бухгалтера Чепурновой. И какие же у вас основания подозревать ее? Земена вдруг сникла. От прежнего порыва не осталось и следа. Доказательств нет, существенных оснований тоже нет. Есть только интуиция. Устала, проговорила она. Однако все так считают, только боятся этой тигрицы. Скажешь вслух, запишет потом. Один раз я позволил неосторожно высказать свой адрес и, пожалуйста, письмо без подписи в портком. Вы уверены в авторстве Чапурновой? На 99%. Что ж за пружина толкает ее? Злоба. Дикая, отчаянная злоба к людям. В других условиях она и убить могла бы, а сейчас ей остается только писать. Знает, как смотрит на анонимки и чувствует безнаказанность. Ну, хорошо. Чем же вызвал ее злобу Кулешов? Точно не знаю. Ну, уверена, что она ненавидит его, как и многих других. Может, отругал, где лишил премии, не дал путевку. Скажете, мелочь? Вероятно. Но она не простит и мелочи. Одна женщина, которая работала вместе с Чепурновой в другой организации, рассказала мне, что Чепурнову ловили за руку, но потом историю замяли, и она с великолепной характеристикой попала на наш завод. И личные дела в полнейшем порядке. Во всяком случае, вы со спокойной совестью отложили его в сторону. Вершинин попытался вспомнить лицо заместителя, главного бухгалтера из личного дела, но не смог. «И еще одно, Зинаида Дмитриевна...» Обратился он вновь к Зиминой. «На днях у вас был работник милиции Пантелеев, которого интересовало, кто из уволенных с завода в этом году не сдал заводского удостоверения». — А, был такой, — сразу вспомнила она, — молодой паренек, суетливый немного. Его вопросы разве тоже связаны с делом об анонимках? — Нет, эти вопросы связаны с убийством на вокзале некоего Шестакова. — Что интересует вас сейчас? — Мы нашли более ста подозреваемых, но не можем установить, кто из них не сдал удостоверение. По документам все как будто в порядке, но ведь факты остается фактом. Удостоверение порвано, уничтожено. Не могли ли бы вы нам помочь? У меня ведь интервские кадры, я Пантелеева объяснила. Остальное все у Харкиной. там ваш помощник и брал сведения. Но Харкина вам ничего существенного не скажет. Работает она недавно. Зимина взяла список и бегло проглядела его. Что ж, я смогу его вам значительно сократить, но мне нужно время. Сколько, не скрывая радости, выпалил Вершинин. Неделю, по крайней мере. Хорошо, согласился он. Жду вашего звонка, а в помощь пришлю Пантелеева. К вечеру Вячеславу удалось собрать сведения о всех пишущих машинках, среди которых упоминалась машинка производственно-технического отдела. Нашелся акт семилетней давности. Подписями трех лиц в нем удостоверялось, что в числе других пишущая машинка производственно-технического отдела марки «Олимпия» четвертой модели, выпущенной Эрфуртским заводом пишущих машинок, пришла в негодность и подлежит списанию с баланса завода. как акту была предложена справка, удостоверяющая уничтожение всех пишущих машинок путем разукомплектования и сдачи в металлолом. Вячеслав навел через зимину справки о лицах, подписавших акт на уничтожение. Одна из них, бухгалтерка-сирх расчетного стола производственного технического отдела Любовь Ивановна Ломтева, крупная дородная особа, источающая резкий запах дешевой косметики, подтвердила свою подпись на документе. Поначалу ей было невдомек, чего от нее хотят, а когда поняла, с простодушным видом сказала, что при уничтожении машина к ней присутствовала, а подписала акт по просьбе кладовщика. Второй из числа подписавших несколько лет назад умер. Третьим оказался бывший кладовщик материально-технического склада Раскокин, ушедший пять лет назад на пенсию. Вершинин узнал, где живет Раскокин, и отправился по полученному адресу. Дом оказался в пяти минутах ходьбы от завода. Вячеслав поднялся лифтом на шестой этаж и позвонил. В квартире молчали, пришло звонить еще и еще, но с тем же успехом. Тогда Вячеслав сильно стукнул кулаком в дверь. На шум из соседней квартиры вышла заспанная женщина, с трудом сдерживая зивоту, она сказала: "Зря стучите, старик плохо слышит. А если услышит обезванки, Сашки не подойдет. Молодые, наверное, в детский сад за сыном пошли". В этот момент за дверью звякнула цепочка, потом медленно повернулся ключ, тоненько скрипнув дверь открылась. На пороге стоял высокий, сухой старик с отрешенным выражением лица. Под накинутой на сутулые плечи клетчатой женской шалью виднелась белая полотняная рубашка. Он вопросительно посмотрел на вершину. Я к вам, — сказал тот, — разрешите пройти. И, заметив опасение Раскокина, успокоил его. — Смелее открывайте, Павел Фомич. Я не вор и не грабитель. Меня послали к вам с завода. В тусклых глазах старика промелькнула искорка. Он пропустил гостя вперед, а сам, едва переступая ногами, доплелся до разобранного дивана и с трудом опустил на него немощное тело. — Я, Павел Фомич, с дельцем одним к вам. В заводоуправлении поручили выяснить, — сказал Ешинин. — Вы еще до ухода на пенсию расписались в одном документе. Он достал акт на уничтожение машинок и подал его старику. Тот принял бумагу дрожащими руками, долго оттирал полотняной тряпочкой слезящиеся глаза, потом выдрузил на переносицу очки, со сломанной оправой, далеко отставил руку с документом и беззвучно, шевеля губами, принялся читать. Ерунда какая-то, заключил он, прочитав и отложил бумагу. Машинки заграничные. Вы подписывали эту бумагу? Подписывал, моя подпись. — Сейчас мы, Павел Фомич, разыскиваем кое-что из старого для реставрации, — туманно пояснил Вишинин. — Вот я и пришел узнать поточнее. Может, какие-нибудь сохранились? — Машинки-то, стрекотухи. Всего два раза списывали при мне, эти — в последний раз. Мне их на склад принесли. Бумагу на уничтожение составили, подписал я, завхоз и еще там одна... Завхоз мне сказал, пусть пока полежат у тебя, вдруг запчасти понадобятся. Одна так и пролежала, прожавела вся. Я ее самолично сломал и на мусорку отнес. А за другой, он умолк, переводя дух, за другой женщина какая-то приходила, забрала, кажись из бухгалтерии. Зачем же вы ее отдали? Машинка ведь подлежит уничтожению, с досадой упрекнул Вячеслав верно подлежит да мне начальник тогда позвонил и сказал отдай фомич женщине я и отдал толк в ней чуть рухлять что ж это за начальник отнял бог память ведь не припомню кто же Кулешов, колчин раух о о сынок именно колчин он самый губа у него такая толстая